сказал маркизе-академик, сидевший рядом с нею. Часть этой фразы долетела до Жульена. Хозяйка дома имела обыкновение пользоваться уже готовыми мнениями. Она усвоила себе сказанное ей насчет Жульена и осталась очень довольна тем, что пригласила академика обедать. «Он, по крайней мере, развлек маркиза», — подумала она.